Гости просидели у них более получаса, а когда встали и начали прощаться, мистер Дарси попросил сестру вместе с ними выразить их желание, чтобы мистер и миссис Гарденер и мисс Беннет отобедали бы у них в Пемброле, прежде чем покинут Лэмптон. Мисс Дарси, хотя и с некоторой робостью, выдавшей как мало ей было это привычно, с большой охотой поддержала его приглашение. Миссис Гарденер посмотрела на племянницу, желая узнать, склонна ли Елизабет, которой это приглашение касалось больше всех,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 Если воспользуется властью, которая мнилась ей, она еще обладает над ним и поощрит его возобновить свое ухаживание. Вечером они с тетушкой уже решили, что столь лестная любезность мисс Дарси, которая нанесла им визит в первый же день своего прибытия в Пемброле, куда приехала лишь к позднему завтраку, требует от них ответной любезности, разумеется, несравнимой с оказанной им, и поэтому они непременно должны сделать ей визит на следующее же утро. Значит, завтра они поедут туда.